Глава двадцать третья Сначала я отправил грабью еще немного маны, и он отвлекся, принимая ее. Убрал челюсть и приземлился на газон возле попугая, зашипев на него. Рэмбо готов был еще раз клюнуть его по макушке. «Ах, ты ж паразит такой!» «А ну стоять!» Мой мощный ментальный приказ мгновенно осадил не только попугая, всех питомцев. Давно я так не орал, конечно. Аж почувствовал небольшую просадку по мане, но это лишь иллюзия. Просто всплеск был сильный, отчего слегка закружилась голова. Теперь лишь тарабанил пульс в висках. «Что это за представление?» — выкрикнул я. «Вы серьезно?» Питомцы выстроились передо мной, а я прохаживался перед ними, убрав руки за спину, как заправский военачальник. Ровно так же я вышагивал в прошлом мире незадолго до своей погибели, когда толпа дерзких аристократов окружала мой замок. Сейчас же мои питомцы были так напряжены, что уже, наверное, и забыли о недавней ссоре. «Это касается всех, особенно тебя!» Я подошел вплотную к Рэмбо и посмотрел в его испуганно хлопающие глаза. «Он новенький, а ты нападаешь на него. Не стыдно?» «Рэмбо хороший!» <связывая> — тихо каркнул попугай, вжимая голову в пернатое тельце. «Серьезно?» — вскрикнул я. «Тогда какого хера? Ты клюнул его, злодей! А если бы череп проломил? Он не хотел на тебя нападать! В общем, сегодня ты без самогона, на голодном пайке. Подумай над своим поведением!» Кажется, что это для попугая было пуще смерти, поэтому он жалобно посмотрел на меня, затем на грабби. «Я все понял, сударь!» – тихо проскрипел он. «Больше не постариться! Добро пожаловать, граби!» Попугай нехотя, но подскочил к грабоиду и потерся головой его бархатное тело. Тот ответил так же, как и во время знакомства с Кузьмой, высунул язык и провел им по всему попугаю. «Рад познакомиться!» – каркнул Рэмбо, затем отлетел на дерево, отплевываясь. «Ладно, но прощаю в последний раз!» Отправил я ментальное предупреждение попугаю. «Наказание снимается!» Кажется, я впервые услышал, как от облегчения выдыхают попугаи. Это похоже на тихий свист и полуклекот. Рэмбо спустился обратно и уже без опаски присел рядом с грабоидом. Вот и славно, что подружились. «Добро пожаловать в семью!» Наконец-то сказал я. Граби, и тот довольно заурчал в ответ. Меня порадовал еще один факт. После этой сцены связь между мной и попугаем усилилась. Теперь самый капризный мой питомец стал более покладистым. «Ух, Сережа, сведешь ты когда-нибудь нас в могилу своими сюрпризами?» Услышал я голосок маман неподалеку. Мама Наташа шла под ручку с батей. «Говори за себя, Наташ». Батя довольно улыбнулся. «Присмотрись к червячку повнимательней. Это же просто красавец. Притом работяга только появился, а уже сколько пользы тебе принес. Так что этот сюрприз я считаю очень приятный». «Да, приятный сюрприз». Маман подошла к граби который заурчал, поднесла дрожащую руку и погладила его. Питомец упал, растянулся на земле и подставил живот. Маман звонко засмеялась. «Вон, уже хохочет», — показал на нее батя. «Кожа у него очень гладкая. Забавный, да», — пробормотала Амаман. Затем Граби после небольшого массажа вывернулся, раскрыл челюсти и врезался ими в землю, начиная жевать. Родители замерли. «Он уже успел проголодаться», — засмеялся я. Затем Грабоид вгрызься в землю еще раз, составляя после себя чернозем и нырнул под землю. Я отпустил его. «Ему же надо жилье», — произнес батя. «Не лично же он будет под землей ползать». «Да, верно», — кивнул я в ответ. «Нужно оборудовать для него вход в обители». «Скажу Захарычу, пусть потрудится», — сказал батя. А то в последнее время совсем разленился. Захарыча мы увидели, когда уже подходили к дому. Получив задание, он скорчил кислую гримасу, тяжело вздохнул и отправился в сарай за энергопилой. Мы сели у телевизора. Сегодня у нас семейный просмотр начался пораньше. Батя щелкнул на канал новостей. А завтра на Красной площади будет организован большой праздник в честь 80-летия победы над Османской империей, кричал седой репортер, перекрикивая ветер и шум дождя. Тучи будут разогнаны имперскими магами, и наступит ясная солнечная погода. «Да, нам рассказывали в школе про это событие. Тысячелетняя кровопролитная война с Османской империей завершилась ровно 80 лет назад. Тогда Российская империя не только сдержала напор вражеских магов, но и по итогу отхватила солидный кус земли. Оставшиеся в живых османы притихли и внезапно захотели дружить с Российской империей». Лишь спустя 40 лет после победы образовался арабский анклав с уже посещенной мной очень опасной территорией, приграничьем. Как эта хрень появилась, мне еще предстояло выяснить. «В последний момент стало известно, что на торжестве будет присутствовать сам император», продолжал вырещать репортер. «Грандиозное торжество, где будут присутствовать не только аристократы, но и остальные жители столицы. И билеты, говорят, будут раскуплены всего за пару дней». Да уж, крутой праздник, вздохнула маман. Мы опять пролетаем. Но почему же? Загадочно ухмыльнулся батя, подскакивая с дивана и доставая из шкафа три ярких, блестящих узорами билета. Он помахал ими. Танцуйте, сударыня. Ух ты, класс. Маман скачила и попыталась выхватить у бати билеты, но он поднял руку. Я же категорично смотрел на смеющихся родителей, прям как дети. И чему радуются? Толпе, кричащей в уши? пьяным криком и странным типкам, которые уволакивают стражи порядка, только салют там обещал быть более-менее. Из-за десяти минут взрывающихся в небе зарядов я не собирался выплясывать в от восторга. Наконец-то Маман получилось забрать билеты. «Круто, я не могу поверить!» — воскликнула Маман. «И мы будем в привилегированной зоне!» «Ага, среди высшей знати. Кутузов помог достать билеты», — ухмыльнулся батя. «Тем более там будет император. Я никогда его вживую не видела, представляешь?» Восхищенно взглянула на батю Мамман. «Да ладно, на 1 мая, 10 лет назад», — покосился он. «Да то было мельком и не считается», — парировала мама Наташа. «А тут он, наверное, еще и выступит». «Наверное», — улыбнулся батя. «Наверное, еще и выпьет с аристократами». «И когда завтра?» «В полдень начала», — ответил папа Ваня. В итоге я понял, что обязательно возьму на торжество Кузьму и Регину. Рэмбо смысла нет брать, он там обязательно найдет, где выпить и начнет давать жару. Поэтому от греха подальше пусть сидит в поместье, как и Граби, который ползает исключительно в земле. Я представил мощеную площадь, которая в одном месте трескается, а из трещины символичного разлома вылезает Грабоид. Нет уж, нахер такие приключения». После просмотра новостей и передачи о путешествиях одного мужичка по Тихому океану, я отправился в детскую, поймал себя на мысли, что все-таки один вопрос остался открытым. Почему Рэмбо отказался переносить Кузю во время недавнего прорыва? Когда я задал вопрос, Рэмбо заворчал и улетела, а Кузя злобно застучал зубами. Я вздохнул, включая интерактивную доску. Надеюсь, что перебесятся. сейчас надо продолжить обучение. В итоге я позанимался так, что чуть не пропустил ужин. Поев вкусного овощного салата с кунжутом, я начал готовиться ко сну. День выдался насыщенным, поэтому стоило мне коснуться подушки, как я уснул. Элитная школа. На следующий день. Три урока прошли, а я их и не заметил. Ничего полезного я не усвоил. А потом началась большая перемена, притом не как обычно, минут 20-30, а все 40 минут. Так что мы с Мишкой и Юленькой пошатались по этажу, затем к нам присоединился Илья. «Я, кажется, понял, зачем перемены делают такими большими», – задумчиво изрёк Мишка. «Ну-ка, философ, мочи», – ухмыльнулся я. «Они хотят поднять прибыль буфету», – ответил Мишка. «При тут буфет?» – поинтересовалась Юленька. «Ну как, мы куда идём во время большого перерыва?» – хитро прищурился Мишка. «В буфет перекусить? Но это естественный процесс», – засмеялся Илья. «Кушать-то хочется». «Вот именно! Кушать хочется!» – кивнул Мишка. «А так бы мы спокойно ели дома, а не тратили лишние деньги в этом буфете». «Нет, ты не прав», – возразил Илья. «Вот, например, там пирожные заварные продают достаточно вкусные, а еще очень неплохие котлеты». к фуни напоминай!» Поморщилась Юленька. «Я после прошлого раза на диете. Слишком жирная». «И вкусные», – улыбнулся Илья. «В общем, я понял», – ответил я за друзей. «Все проголодались и хотите в буфет, да, Миша?» Только денег я не взял с собой, нахмурился он. Ладно, я тебе возьму обед, не переживай, ухмыльнулся я. Для друга ничего не жалко. Да все скинемся, добавила Юленька. Поддерживаю, ответил Илья, а то философствовать начал тут, растрепала ему прическу. Так и сказал бы, денег нет. Да ладно тебе, кисло улыбнулся Мишка. Как-то я постеснялся признаваться в таком. Я же аристократ как-никак. Всякое бывает, пошли уже. Прервал беседу Илье и потопал вперед. В буфете было многолюдно, все решили воспользоваться большим перерывом и не торопясь пообедать. И пахло мясом и какими-то приправами. «О, сегодня точно свиные рулетики!» м, -м, м довольно улыбнулась Юленька, люблю их». «Вы на диете, Юлия Борисовна», — напомнил я. «Угомонитесь!» «Ничего, Сергей Иванович, ради такого можно сделать исключение». Причмокнула воительница, и мы встали в очередь. Когда мы пробрались к блюдам, я набрал картофельного пюре, колбасок с подливкой, поставил на поднос ягодный морс и направился к столу. «Опаньки!» – вскрикнул налетевший на меня Шепелев. «Откуда ты взялся, черт голимый? Мой поднос полетел в сторону, а свой он попытался опрокинуть на меня, с супом, какой-то печенкой и томатным соком». Кое-как я увернулся, все пролетело мимо, улетая под столик, где уже сидели Юленька и Мишка. Они лишь успели поднять ноги, пропуская под собой растекавшийся по полу коктейль из блюд. Но на меня все-таки попало немного томатного сока. Точнее, на пиджаке образовалось большое кровавое пятно. «Во блин, Смирнов, я тебя ранил!» — ухмыльнулся Шепелев. «Извини, не заметил тебя, случайно получилось». Я иронично посмотрел на этого подростка. Ты серьезно, дружок? Такой уверенный взгляд? Ты так уверен в своих силах, что страха совсем не чувствуешь. ну ничего, сейчас он появится, не переживай. Уже скоро. Я же тебе говорил, что будут последствия, оскалился я. А что ты мне можешь сделать, мелкий? Хохотнул Шепелев. Свои пугалки оставь для таких же малявок. Я достаточно силен, чтобы тебя отпустить прямо на глазах твоих же друзей. Просто пока предупреждаю. «А ну и я тебя сейчас тоже предупрежу!» — хмыкнул я и заметил трех жирных мух, которые бились в окне неподалеку. «А ну-ка подите-ка сюда, крылатые!» — я протянул связующие нити, подчиняя насекомых, и отдал четкий приказ. «Заберитесь к нему под одежду и хорошенько покусайте засранца, но при этом вы должны выжить!» «Ты так страшно сказал, что я сейчас описаюсь!» — загогатал Шепелев. «Не знаю насчет описаться, но кричать ты точно будешь», — пообещал я. Мухи залетели за шиворот Шепелеву, он замер, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ты чего сделал?» — удивился он. «Ты кого-то призвал?» «Попробуй угадать», — хищно улыбнулся я этому малолетнему ублюдку. «А затем...» Началось. Мухи принялись его беспощадно кусать, а Шепелев сначала заохал, пытаясь от них избавиться, затем затанцевал перед стойками. Следом опрокинул ближайший столик и закричал. «Убери их, Смирнов! чтобы это ни было! Убери!» Вопил он, пытаясь придавить мух, но те отлично выполняли свое задание. Они были неуловимы. «Это же просто мухи!» — ухмыльнулся я. «Ты чего раскричался?» «Убери от меня, сволочь!» — захрипел Шепелев. «Не, помучайся еще немного». Я дошел в сторонку, приказав мухам кусать свою жертву поактивней. Шепелев продолжал скакать и прыгать по помещению, споткнулся о перевернутый стул и упал на пол, начиная кататься по нему и кричать. Когда он принялся разрывать на себе одежду, я отпустил мух, разрывая с ними временные связующие нити. На шум прибежали два учителя, когда Шепелев уже затих на полу. «Что тут творится?» – услышал я за спиной голос классухи. чего разорались?» «Да вот, Шепелев облил меня компотом», – показал я на сипящего гада. И его внезапно посетило чувство вины, а затем повернулся к жертве. «Хорошо, я прощаю тебя, Шепелев. Можешь не унижаться». Шепелев в ответ зарычал. «Да не переживай, я не обиделся», продолжал я. «С кем не бывает? Ты же случайно, правда?» «Тебе хана, Смирнов!» просипел сорванным голосом Шепелев, поднимаясь на ноги и прикрывая лоскуты разорванной рубахи. «Я это запомню, учти!» «И мы тоже», засмеялась Юленька. «Было забавно». Мишка с Ильей прыснули со смеху, а Шепелев выскочил из помещения голосухи нечего было сказать, да и второй учитель, которого я не знал, лишь убедился, что два уборщика уже убрали следы разгрома, и взрослые покинули буфет. «Держи», — протянул мне магическую салфетку Илья, — «у тебя пятно от томатного сока. Приложи эту штуковину, и пройдет через несколько секунд». Ну ты, конечно, эпично ему ответил. Тут все, по-моему, в шоке. Я глядел зал, в котором многие удивленно смотрели на меня, некоторые с восхищением, кто-то с опаской. «Общий эффект достигнут». «Да, Серёга, лихо ты ему ответил», — пробормотал Мишка. «С огнём играешь, Серый», — подчеркнул Илья. «Но я понимаю, что тут по-другому никак. Он повёл себя, как последнее чмо». «Ну вот видишь», — улыбнулся я. «А он до сих пор не понял. Полезет ещё? В следующий раз объясню по-другому». «А с тобой, оказывается, страшно враждовать». В глазах Ильи промелькнул страх, но потом он улыбнулся. «Мухи? Я до сих пор не верю в то, что увидел. Мухи, твою мать!» «Вообще, мирный парень, но ровно до тех пор, пока меня не трогают», — ответил я. «Ну, прямо как я», — оскалилась Юленька. «Чуть заденут, и я уже готова рвать на части». «Насчет тебя мы уже поняли», — испуганно посмотрела на нее Мишка. «Но не надо этого с мозгами, кишками. Я знаю, как ты любишь про это рассказывать, но не сейчас». «И вот я беру дубинку». «Трах!» — вскрикнула Юля. «И череп врага?» «Юль, ну правда, мы кушать собрались!» — попросил я, и бестия кивнула, хихикнув. «Ладно, давайте уже поедим правда», — согласилась она, довольная произведенным эффектом, ведь Илья в ее сторону начал бросать тревожные взгляды. После трапезы мы вернулись на последний урок математики, и после этого учебный день подошел к своему завершению. Поместье Смирновых. После обеда. После небольшого отдыха родители объявили, что сейчас будет субботник. Завтра мы идем на праздник, поэтому сие мероприятие перенесено на сегодня. Загвоздка была в том, что Захарыч приболел, Аннушка стряпала на кухне, готовя вкусный ужин, а один Иракли сделать такой объем был не способен. А нужно было очистить большую территорию, убрать ее от сухих веток, листвы, колючих сорняков, все это уволочь в дальний уголок поместья и беспощадно сжечь К тому же следовало подготовить участок для деятельности грабби. У маман появились грандиозные планы по расширению своей цветочно-садовой зоны. Она внезапно захотела посадить очередную кучу редких цветов, которые точно будут расти в черноземе. Да парочку прудов сделать. «А что вы переживаете?» – обратился я к родителям. «Мои питомцы справятся за пару часов. Делов-то?» «Ты уверен?» – удивился батя. «Территория большая». «Да и у меня бригада быстрая», – ответил я. «Я даже время засеку. Прямо интересно», – хихикнула маман. Я вызвал всех питомцев, раздал задание и... Работа закипела. Кузя принялся врывать лапами колючки и кидать прочий мусор, собирая все в тачку. Регина хватала лямки и на ускорении тащила груз к быстро собирающейся куче мусора, а Рэмбо подлетел, включая свою способность – красно-зеленые бомбы. Я отлучился в сторону дома, в горле пересохло. Я решил, что прохладный квас был бы сейчас самое то. «Ты что хотел, серёжа Аннушка отвлеклась от плиты, замечая меня на кухне. «Квас-кубы», улыбнулся я. Справа было открыто окно, в которое залетал теплый осенний воздух с легким дымком от костра. Я примерно прикинул темпы работы питомцев. Если так пойдет и дальше, управимся за час. А затем я услышал крик. Он приближался, и Аннушка замерла с графином в руках. Я подошел к окну, а прямо передо мной выскочил испуганный Ираклий. «Там, там, там такое!» Он опять начал заикаться, показывая пальцем в сторону. «Что, говори внятней!» — напрягся я. «Там ваши питомцы убивают друг друга!» Наконец-то выкрикнул он на одном выдохе.